Наступала пастушья идиллия, продолжавшаяся несколько дней и ночей. Все на перегоне шло, как по маслу. Никаких задержек, никаких чрезвычайных происшествий. Трава после дождя кругом росла, как будто ее за уши тянули. Отменная кормежка для гурта. И погодка цвела в небесах, закачаешься, как на заказ. А главное, хорошие стоянки попадались не разграбленной туристами, не сожженной рыбаками или охотниками, или какими-нибудь безголовыми романтиками с большой дороги. Целыми были не только загоны, даже избушки на курьих ножках, специально для скотогонов, поставленные много лет назад, в ту пору, когда только-только начинались перегоны из Монголии. А при таком удобстве избушка, печка и даже чайник с чашками – Ночью можно было выспаться по-человечески, пускай на твердых нарах, но под крышей. А если и не было целых избушек, все равно красота. Ночи выдавались тихие, задумчивые, настоенные на туманах, на дурманном разнотравье, на медовом запахе цветов. И что еще особенно заметно, особенно слышно было во время пастушьей идиллии, мир волшебных звуков. Этот мир... С каждым днём становился всё богаче, всё краше. И всё громче и громче слышался рояль в кустах, как в шутку сам себе говорил Пастухов. Громадный рояль с крышкой, золочёной закатами и восходами, с тонкими струнами ветра, дождя, с клавишами, отмеченными звёздной инкрустацией. Этот колдовской рояль был вначале совершенно расстроен, или лучше сказать – Не достроен, Многих струн не хватало в рояльной утробе, в душе у него. Какие-то клавиши отсутствовали. Но день за днем и ночь за ночью рояль в кустах медленно, но верно совершенствовался. И вот уже вечерний или полночный хаос таинственных звуков, перезвоны птиц, удары шаманского бубна, шум переката и гул дороги, Все постепенно становилось внятным, похожим на музыкальную речь. И ничего, что эта речь пока что была сумбурная, отрывочная, в ней уже проступала гармония, из нее прорастала симфония. И жалко, очень жалко, что идиллия внезапно обрывалась. Однако идиллия долгой никогда не бывает особенно в таких делах, как перегон. Дело в том, что монгольские яки лучше всего себя чувствуют на высоте двух или трех тысяч метров над уровнем моря, где витает разряженный воздух, где лежат бессмертные снега и вековечные льды. А Чуйский тракт, стекающий к равнине, с каждым днем все больше и больше терял высоту, и вместе с этим сарлыки теряли чувство покоя, Чувство дома, но теряли постепенно, незаметно, не понимая, что с ними происходит. Горы становились ниже, долины делались все шире и все зеленее. Жратвы было много, а толку мало. И необъяснимая странная тревога нарастала где-то в глубине гурта. Особенно сильна и горяча эта тревога была в могучем сердце вожака, Который постепенно стал баламутить своих рогатых друзей-товарищей. И вот однажды к вечеру не досчитались 13 сарлыков. Разозлившийся великий скотагон стал горлопанить. Отбились, ушли. Куда вы смотрели, работнички, в катунь и бию мать? Этот книжку читает, а этот играет на рояле в кустах. Вы что, на курорте? Упоминания о рояле в кустах почему-то обижала и даже оскорбляла пастухова. «А ты? Не на курорте?» Милован взерепенился. «Интеллигент на телеке. Выбрал себе работенку, не бей лежачего, и орешь!» Лаврентий примирительно сказал. Ну что вы сцепились? Давайте лучше искать!» «Где?» Пастух еще сильнее загорячился. «Где теперь их найдешь?» Великий скотагон достал бинокль, Пошарил окулярами по ближайшим сопкам, по хребтам. Они, как правило, уходят в сторону Монголии. Домой стремятся. Кирсанов посмотрел на пастуха. Давай-ка, студент, ноги в руки. Этот очкарик все равно ни черта не увидит. Пускай лучше ужин готовит. Ты вдоль реки давай, а я на хребет поднимусь. Скорее всего, они в горы поперлись. На, держи бинокль. Мне тут все знакомо. «А ты-то первый раз!» Привычно, легким взмахом кавалериста, Милован запрыгнул на коня и помчался назад по тракту, змеящемуся понад берегом. Уже смеркалась. Венера, звезда пастухов, слабым светом помигивала. Алая широкая заря над горами красноречиво говорила, «Ждите ветра, непогоды!» Говорила тем, кто слышит, понимает, Язык природы. После заката в горах стало прохладно, травяная зелень отсвечивала синевой и черню, вода в реке отливала свинцовой серостью. Пастух покружил по соседним пустым луговинам, несколько раз к биноклю припадал, вгрызался в сумрак, не в силах уже отличить рогатый пенек от рогатого сарлыка. Раздражаясь, он дальше хотел поскакать, но что-то ему подсказало. Надо бы еще разок посмотреть. Доверившись интуиции, Милован вернулся на гранитный пригорок и снова стал вглядываться в бинокль. Иногда попадались чистые проплешины, поляны. А в общем-то, все кругом заросло непомерно высокой травой, чтобы не сказать травищей, травянищей. Гигантизм горно-алтайских трав особенно сильно бросался в глаза в этих местах, как, впрочем, и в других. Высокорослые, необычайно жирные и сочные травы, образуя так называемые суп Альпики, то там, то здесь были просто-напросто похожи на непроходимые травяные леса, по которым можно только с топором прорубиться, или Мачете нужно иметь при себе. Ромко Ботабухин в ковбой это не зря играет. Таскает охотничий нож на боку. И вдруг что-то сверкнуло среди высокой, густой травы, Словно лезвие кривого ножа. Это был бычинный рог, сырой от росы, Тускло сверкнувший небесным светом. «Вот они, родимые!» — обрадовался парень. «Дезертиры чертовы!» Приблизившись, он пересчитал беглецов. Только одиннадцать штук. «А где остальные? Ну ладно, потом». Пастух по-быстрому пригнал отбившихся бродяг на луговину, где золотился костер и пахло аппетитной похлебкой. «Принимай, Лавренька!» – зашумел он, разворачиваясь. «Только это не все, там еще! Фонарик возьми!» – прокричал Лаврушинский, подбегая к стремени. «Давай, я скоро!» Спорошивая овцы хоть шерсть клок, отъезжая от костра, Подумал пастух. Отличный был фонарик у Лаврентия. Узким, но сильным лучом темноту прокалывал метров на пятьдесят. Двоих отбившихся быков он обнаружил случайно, уже в полумраке. Забрались черти рогатые под самую гору, докарабкались до обрыва и остановились, понуро сгорбившись на голом пятачке, где ни травы, ни кустика. Зачем они сюда, гадал пастух, сдуру? Или волки им поддали жару? Привязав коня к березе, он решил пойти в обход горы. Буреломы, дышащие гнилью и бурливо журчащий ручей, мешали идти напролом. От берега извилистой реки, куда он вышел, доносило старым прелым деревом, годами разлагавшимся в заломах, от каменных останцов, напоминающих развалины древнего города, тянула промозглостью. Лягушка, озаренная фонариком, под ногами запрыгала и замерла, заполошно пульсируя белым брюшком. Лягушачий глазок полыхнул самоцветом и сгинул. Лягуха отчаянно запрыгнула в траву. Чему-то улыбаясь, милован посмотрел в небеса. Первое созвездие – все ярче вышивались на черном бархате, искристая длинная иголка самой яркой вечерней звезды подрагивала над перевалом, подламывала острие о самую высокую вершину. Пастух кое-как закарабкался по голой каменистой круче, то и дело спотыкаясь, лапая корни деревьев, кручено растущих среди валунов, хватаясь за ветки кустов и порой оставляя под кожей мелкие, Но жгучие занозы. Мохнатые сарлыки встретили его угрюмыми, глубокими вздохами. Огромные глазные яблоки быков потаенно мерцали, подсеребренные светом Поднебесья. На человека смотрели они виновато, понуро. Домашние твари, привыкшие строем ходить. Они уже были и сами не рады своей свободе. «Но пошли, обормоты!» – прошептал он, подтолкнув сначала одного, затем другого крупного быка. Зверовато покосившись на пастуха, сарлыки нехотя двинулись вниз, приседая на крупы. С голых камней осторожно сойдя на травянистый подшерсток, быки отказались двигаться дальше. Рогами уперлись во тьму, ощущая опасность. Стояли, самоварами сопели, выдувая тугие струи пара, едва заметны при свете звезд. Но в чем дело? Вперед! Он подталкивал тушу ближайшего сарлыка, но бесполезно. Бык стоял, как из гранита тесанный. Потом чуть повернул косматую башку, пошевелил губою, будто хотел сказать, куда вперед. «Ты чё, жить надоело?» И опять Милован легонько подтолкнул, теперь уже другого сарлыка, поменьше ростом. Но и тот заортачился, врастая копытами в землю, где смутно белели раздавленные цветы, похожие на ветреницу дубравную. «Видать, что-то чуют», догадался парень, и пошел проверить, что же там такое. Темные камни на спуске были не похожи на мыленных, как неосторожничал пастух, но все же поскользнулся и упал, чуть руку не сломал. Посидел, поморщился от боли, высекающей искры из глаз, медленно поднялся и подумал, что гнать быков с этой горы опасно. Мало того, что могут копыта подвернуть, шею сломят на кручах. В глубине души ему хотелось в ту же минуту спуститься с горы, сесть на коня и поехать к золотому костерку, где уже поспел хороший сытный ужин. Да только вот характер был такой, что не позволял идти на попятную. Но дело было даже не в характере. Честно сказать, он потерял ориентиры, пока ходил кругом горы. Спуститься-то он спустится, допустим, да найдет ли коня в темноте, а если найдет, куда ехать, вопрос, который можно только на рассвете разрешить, так что придется куковать на этой горке. Одет он был легко, а ветерок бродил уже с иголкой, то и дело колол под бока, заставляя передергивать плечами. Ночью ветер усилился, натянул звенящую струну среди кедров и сосен. В небесах посвежело. Звезды час за часом пошевеливались, неуловимо для глаза менялись местами. Крупные раскидистые созвездия, опускаясь на горы, переворачивались вверх тормашками. Интересно было то, что в небесах тоже как будто присутствовал скотопрогон – Вот, к примеру, Большая Медведица, древним людям известная как Телега, горба Колымага, Колесница. А вот в темноте восседает на небе Возничий, созвездие Северного Полушария. Если припомнить миф, который недавно был прочитан пастухом, под этим созвездием скрывается какой-то сын вулкана и земли, который первым среди людей лошадиную упряжь придумал. «А тот, кто хорошо знает это созвездие, может увидеть козу с козлятами, возничий их держит будто бы. И много-много чего еще из обыкновенной земной и пыльной жизни скотогонов и пастухов можно рассмотреть на небесах, если глаза у тебя просвещенные». Милован вздохнул, опуская голову. «В небесах, конечно, интересно». Только этим интересом не прокормишься. В животе уже урчало, ни крошки не клевал после обеда, все на ужин надеялся. А эти проглоты, конечно, там сейчас нажрались до отвала и храпят. С недовольством и завистью, подумал он. И надо было мне сюда тащиться. Пригнал одиннадцать и хватит. За остальными утром можно было бы смотаться. Так нет... Смутным пятном, намекая на саму себя, луна катилась над перевалами, калёным тележным ободом буксовала в непролазных тучах. Внизу под берегом роптали волны. Слабо откликаясь на лунный свет, вскипали черёмуховым цветом и тут же увидали, растрясаясь на сырых камнях. Небольшой раструп глухой пещеры, затаившийся где-то в горе, Загудел гигантским колокольным гудом, словно горня церковь подавала голос в темноте. Закачались громады кудлатых, густых кедрачей, жилистыми цепкими корнями прошнуровавших трещины в скалах. Сорвавшаяся шишка стукнула по камню и отскочила, напугавшись арлыка. Опуская черно-чугунную голову и приподнимая метелку хвоста, как всегда в минуту опасности, Бык тяжело захрюкал, засопел распаренными ноздрями, ощупывая воздух перед собой. Таинственная птица в изголовье кедра заполошно захлопала крыльями, покидая дупло или гнездо. Сухие листья, перья на голову посыпались. Пастух испуганно пригнулся и потер переносицу, чтобы не чихнуть от пушинки, защекотавшей ноздрю. Время шло, и вот уже луна сквозь облака стала процарапываться коготками лучами. Округа посветлела, а затем неожиданно весело вспыхнула. Мокрые камни и травы зеркально отбросили свет. Между провалами гор, между черными толпами кедров и между вековыми валунами или же боками вдруг побежали длинноухие лунные зайцы, кувыркаясь в буреломах и перепрыгивая через кусты, унизанные росами. Ветер подмел небеса, и при свете полнощекой высокой луны сделалось видно в округе, широко, далеко. Синеватые зубцы высоких гор все крепче, все отчетливей, вгрызались в горизонт, от берега туманы бесшумно стронулись, Белыми стругами пошли вверх по течению. И в эти минуты, минуты какой-то святой тишины, Звуки мира вдруг сделались как бы крупнее, объемнее. Шелково-шумящая катунь временами будто из кожи лезла, Пыталась вырваться из берегов, Подкатывая к темному пригорку, утыканному свечками березу, Катунь крутой волной бодала Камень, торчащий на самом стрежне И одновременно ластилась Под самым берегом Шептала что-то нежное Под самым ухом Он слушал, слушал И невольно думал Вот так вот Год за годом и век за веком Катунь, как наждаком Перетирает камни Терпеливо и трудолюбиво углубляя русло, расширяя владения своих берегов. Ведь неспроста Катунь, хозяйка по-алтайски, любит она похозяйничать здесь, чистоту, порядок навести. И если мудро вслушаться в дыхание Катуни, можно услышать вещи дыхания древних веков и отголоски колыбельной песни тех времен, когда еще природа не знала слов, но материнская душа ее уже хотела петь. И так хорошо, так уютно человеку становится от этой колыбельной, что в эту минуту нельзя не поверить в присутствие Бога на нашей земле, и нельзя не поверить в бессмертие доброго духа. Вот так же гремела, шумела Катунь и сто, и двести лет тому назад, и потом, когда тебя уже не станет, река все так же будет тугими наждаками полировать крутые берега вдоль которых раззолотят свои костры, другие странники влюбленные в дорогу и это хорошо и это правильно жизнь обновляется и только в тайне сердце немного защемит от скоротечности земного бытия и станет жалко вдруг беспутных дней сложившихся не так как надо было бы сложить свою единственную жизнь, такую краткую. Но, быть может, в том-то и сокрыта прелесть бытия, в том, что жизнь до боли коротка, и не затем ли смерть дается человеку, чтобы он, хотя бы напоследок, в полной мере сумел оценить красоту и величие жизни. Перед